Глава тридцать Войдя в кухню, Элла заметила, что скатерть, которую она повесила сушить, упала на пол. Девушка нагнулась, чтобы поднять ее, и в тот же миг ей накинули на голову платок, зажали рот и крепкие руки, подняв, вынесли ее в сад. Не успела она опомниться, как была уже в автомобиле. Машина быстро мчалась вперед. Человек, сидевший рядом, снял с ее головы платок, но она ничего не видела, так как было очень темно. Элла лишь поняла, что находится во власти лягушки. «Что вам от меня нужно и кто вы?» — спросила она. «Даю тебе срок до утра», — глухо произнес сидевший за рулем. «Ты должна дать слово, что станешь моей женой, и завтра мы покинем страну». «Никогда», — твердо заявила Элла. В продолжении всего дальнейшего пути не было произнесено ни единого слова. Наконец они остановились. Эллу вытащили из автомобиля, накинули ей на плечи дождевик и повели по вспаханному полю. Лягушка шел впереди и ни разу не обернулся. Было так скользко, что она чуть не упала, но крепкие руки проводника поддержали ее. «Куда вы меня ведете?» – спросила Элла. Не получив ответа, она стала осматриваться и вдруг сообразила, что это луга Морби, и они движутся в направлении каменоломни. Вскоре они приблизились к какой-то деревянной постройке. Лягушка вошел туда, зажег свет и, приоткрыв дверь, приказал девушке войти. Она, как загипнотизированная, направилась к двери, но у входа вдруг очнулась и сделала попытку бежать. Однако крепкая рука лягушки втащила ее внутрь и закрыла дверь на засов. Обстановка комнаты была примитивна. Кровать, стол, два стула. На полу лежал старый грязный ковер. Вдоль одной из стен разместились стеклянные баллоны, наполненные какой-то жидкостью. Рядом стояли два плоских деревянных совершенно новых ящика. Лягушка заметил, что она смотрит на ящики и захихикал. «Золото! Твое золото! Наше золото! Там миллион фунтов стерлингов!» Он усадил Эллу на стул и расположился напротив. Девушка ждала, что он снимет маску, но ошиблась. «Ну, Элла Беннет, хочешь выйти за меня замуж?» — продолжал лягушка. «Или хочешь превратиться в ничто? Пойми, ты или станешь моей женой, или умрешь? Я разобью один из этих баллонов...» А потом сниму маску, и перед смертью ты узнаешь, кто я такой. Но только непосредственно перед смертью. Я не стану вашей женой. Хотя бы за то, что вы сделали с моим братом. Если бы ты согласилась стать моей женой, то с ним ничего бы не случилось. Но почему вы хотите на мне жениться? Потому что я тебя люблю. Может быть и не так, как Гордон, но я привык исполнять свои желания». «Лучше умереть», — твердо заявила Элла и услышала его приглушенный смех. «Бывают вещи похуже смерти для скромных девушек», — произнес он многозначительно, и что-то в его глазах заставило Эллу содрогнуться. В это время раздался стук. Лягушка подошел к двери и спросил, «Кто там?» «Агн», — послышался низкий голос, «отвори скорей». Лягушка отодвинул засов и, открывая дверь, спросил, «Каким же образом тебе удалось бежать?» Дверь с такой силой распахнулась, что лягушка отскочил к стене. В тот же миг у Эллы вырвался крик радости. На пороге стоял человек без шляпы в непромокаемом плаще. Это был Жозо Броат. Американец держал руки в широких карманах своего плаща и не спускал с лягушки глаз. «Гарри!» произнес он. «Ты знаешь, зачем я пришел?» «Возьми, что тебе полагается!» — крикнул лягушка, выхватывая револьвер. Одновременно прозвучали два выстрела, и лягушка, пошатнувшись, прислонился к стене. Рядом находились баллоны, и он с усилием стал поднимать ногу. Увидев это, Брод выстрелил еще раз, а лягушка медленно сполз по стене и повалился на пол». Он сделал еще попытку приподняться, но тут из груди его вырвался стон, и он затих. Снаружи послышались голоса, и в избушку вбежал Джон Беннет. Элла бросилась к нему в объятия. Рай, Эльк и Дик остановились в дверях. Господа, обратился американец к вошедшим, призываю вас в свидетели, что я убил этого человека исключительно в целях самообороны. Это лягушка. «Его имя Гарри Лайм. Он английский каторжник». «Я так и знал», — воскликнул сыщик. «Сожалею, что вырвал у вас из рук добычу, мистер Эльк», — продолжал Брод. «Но сегодня ночью один из нас должен был умереть». Инспектор взглянул на него. «Шауль Моррис, если не ошибаюсь». Жозуа утвердительно кивнул, и Эльк, задумчиво почесав подбородок, обернулся к трупу. «А ну, лягушка, покажи свое лицо!» — сказал он и сорвал маску. «Все увидели, что это Фила Джонсон!»